Глава двадцать Фотография с ошибкой. Слушкин зашел за Татой в садик, но ее уже забрала Надя. В раздевалке среди прочих мам и детей Лена Анфимова одевала Андрюшу. — С наступившим, Лен! — сказал Слушкин. — Привет, Андрюха! По инерции он заглянул в шкафчик Таты и увидел на верхней полочке завернутый в газету пакет. Видимо, его забыла Надя. Слушкин взял его и развернул. В пакете лежали три цветные фотографии с новогоднего утренника. Тата стояла под елкой с большим медведем в руках. Елка была украшена разнокалиберными шарами и большими звездами из фольги, но без гирлянд, мишуры, дождика, казенная, неживая, зря погубленная елка. Медведя Слушкин видел и раньше. Медведь сидел в группе на верхушке стеллажа. Играть с ним не разрешалось, с ним можно было только фотографироваться. Тата неловко прижимала к себе медведя, словно бы отпрянувшего от нее, и испуганно глядела в объектив. На ней было надето незнакомое мешковатое платье снежинки, которое совершенно не смотрелось с красными туфельками и бантом. Слушкин долго рассматривал фотографию, потом подошел к Андрюше и присел. Лена в это время натягивала Андрюше валенок. «Андрюха!» — А чё это платье на Татке? — спросил Слушкин. — Это Машки Шветловой. — А почему Татье надели это платье? — Уж питательница ж кажала, что у неё костюм плохой. Слушкин вышел на крыльцо садика и закурил. Был вечер. Небо за домами смущенно разовело, и в нём висела зеленоватая, как незрелое яблоко, луна. Детские домики, горки и веранды на площадках среди высоких сугробов казались уютными, заповедными вдали в си мгле, сочно багровел рубин светофора у школы где на катке сновала детвора искрился целый куст визгов и криков сзади на крыльцо вышли андрюша и лена волочившие санки ты что витя расстроился заметила лена вынула из кармана его пуховика фотографии и посмотрела снова Платье, конечно, плохо сидит, велико, словно оправдываясь, сказала Лена. Слушкин пожал плечами и неохотно пояснил. Та-то в красном костюме хотела быть на утреннике, а не в платье. Но это же мелочь, костюмчик, примирительно сказала Лена. Мелочь, согласился Слушкин, но именно мелочи глубже всего задевают. Так вроде уже со всех сторон корой зарос, и вдруг бац! По такой мелочи и чувствую, что ребенок твой, это как душа без оболочки. Просто Лен ошпаривает понимание того, как дети беззащитны, и в то же время такая несправедливость, уже отдельная от нас существа. — Они с самого начала от нас отдельные, — грустно улыбнулась Лена. — Андрюш, садись в санки. — Если бы ты Витя сам родил, довозился с ребенком, убирал, кормил, пеленки стирал, то не расстраивался бы так по мелочам, проще относился. — Я возился, стирал, — вяло ответил Слушкин. «Все-таки красный костюмчик. Не для Нового года». Лена мягко коснулась руки Слушкина. «Надо было ведь надеть ей белое платье. Мало ли чего ей хотелось. Балуешь ты ее?» «Да я не балую. У меня ощущение страшной вины перед ней». «Какой вины? Ты чего? Ну как какой? Папаша я никудышный. Семьи толком нет. Если тата сейчас семейной любви не увидит, она в будущем себе всю судьбу покривит» а все мои отношения с Надей только и держатся на том, что у нас дочь. Вырастет та и поймет, что из-за нее у родителей жизнь не в ту сторону пошла, и каково ей будет жить с этой виной, в которой она-то и не виновата. Каково ей будет, если она поймет, что родилась нежданная, нежеланная, по залету, по нашей ошибке. Что она о нас думать будет Я о себе самой, извини, Лен, что я тебе все это говорю? Ты ведь поймешь меня, да?» Ведь день твоей свадьбы, день рождения, Андрюша, нетрудно сопоставить. Лена тяжело молчала. Она была одета в длинную недорогую шубу, валенки, на руках расшитые бисером рукавички. В овале теплого толстого капора ее лицо, чуть румяное от мороза, казалось иконописным ликом, но все равно оставалось живым, тонким, красивым, усталым русским лицом. Андрюша возился в санках, усаживаясь поудобнее. «А тебе, и не хотелось бы начать все сначала?» Негромко вдруг спросила Лена. Слушкин помолчал. «Этот вопрос нельзя сдавать», — сказал он. «И думать об этом тоже нельзя. Желать начать все сначала — это желать исчезновения нашим детям. Ну, не детям, хотя бы ошибки исправить». «Мы никогда не ошибаемся, если рассчитываем на человеческое свинство», — сказал Слушкин. «Ошибаемся лишь, когда рассчитываем на порядочность». Что значит исправить свои ошибки? И жить в себе, веру в людей? Самые большие наши ошибки — это самые большие наши победы. Ты всегда думал в таких широких масштабах, — усмехнулась Лена. Наоборот, — возразил Слушкин, — я думаю в самом узком масштабе. Только человек. Я, Лен, стараюсь думать лишь о том, что рядом. Как получается, конечно. И стараюсь вообще не думать о том, чтобы все начать сначала. Наверное, ты прав, кивнула Лена. Я тоже чувствую, что это плохо, когда желаешь вернуться обратно и жить заново. И все равно иногда очень хочется начать все сначала.